Глава восьмая. Правдивая история тыквовика. В некотором море, на некотором острове, именно на том, где мы сейчас находимся, жила-была одна графиня. — То есть ты? — перебил бабушку швабрик. — Не перебивай, скормлю аллигатором. Бабушка глубоко вздохнула. Эта история давалась ей тяжело. В некотором море, на некотором острове, именно на том, где мы сейчас находимся, жила-была однопризрачная графиня. Дело у нее было не в проворот. То реставрацию своего особняка затеет. то в лавку зелий сходит, то аллигатором кого-нибудь скормит. Жила она вместе со своим графом ладно да дружно. С соседями не ругалась, всех скармливала аллигатором. Однажды в июньский день на улице стояла такая жара, что все ребятишки полтергейстов, ведьм и оборотни высыпали на улице играть. даже котята И те в жмурки играли. Смотрела графиня на это, смотрела и думала о своем, о грустном. В ее жизни не хватало кого-то светлого и хорошего, маленького помощника, с которым бы она играла, которого бы учила и гордилась бы им. Пошла графиня в огород, собрала со своих грядок три сочные рыжие тыквы, Наломала сучьев у старой и мудрой елки в лесу неприятностей и достала из пыльного платяного шкафа заплатанную шляпу времен своей молодости. Выгребла весь этот хлам на зеленую поляну, поставила три тыквы друг на дружку, вкрутила руки корни, нацепила на голову тыкву шляпу, повернула ее к себе сухим сучком вперед и произнесла волшебное Заклинание. Глядь, а у тыквенного помощника глаза открылись, рот в улыбке расплылся, щечки порозовели, ручки задергались, нос засопел. Отряхнулся тыквенный помощник от комьев земли и стал главной радостью призрачной графини. Назвала графиня его тыквовиком. Никогда она его не ругала, в угол не ставила, только хвалила и гладила по головке. Помощник, в свою очередь, оправдал все надежды графини. Он рос жадным до знаний, кормил аллигаторов по расписанию и придумывал самые жуткие мышеловки для чердачных крыс. Все было мирно и спокойно до тех пор, Пока не наступил октябрь, вселенные дни остались позади и приближался Хэллоуин. Ленные дни. В мире призраков дни не делятся по дням недели. У привидений есть Хэллоуин 31 октября и ленные дни все остальные. Тыквовик долго готовил самые изощренные способы пугания, но никак не мог понять, как в Хэллоуин можно покинуть остров и пробраться в мир людей. И вот, когда настал канун праздника, призрачная графиня поведала ему тайну пугательной простыни, той, которую призраки и ведьмы вешают вместо парусов на свой корабль. На его борту... Они преодолевают гладь Болтайского озера и попадают в мир людей, становясь зримыми и осязаемыми. Тот Хэллоуин прошел успешнее, чем все предыдущие и последующие. Кровь встыла в жилах людей, дети выли в свои подушки, а собаки от страха прятались по конурам. На следующую ночь тыквавик пришел к призрачной графине и сказал, что вновь хочет идти пугать. Но его ждало разочарование. Он узнал, что праздник темных сил бывает всего лишь раз в году, и этого ничто не изменит. После той ночи тыквавик изменился. Он стал скрытен и неразговорчив. Днями засиживался в библиотеке особняка, читая все книги по пуганию, а ночами сидел перед платяным шкафом, где в шкатулке графиня прятала пугательную простыню. Он пытался найти способ, как пугать чаще одного раза в год. И нашел. тыквавик попытался выкрасть простыню и вместе с ней переплыть озеро, ворвавшись в мир людей. Но его удалось остановить. Пугательную простыню... можно использовать либо всем вместе раз в год, либо ежедневно, но одному. Тыквовик пытался лишить всех остальных возможности покидать остров и пугать людей. А если призраки и ведьмы долго не пугают, то люди попросту перестают в них верить. Привидения становятся все прозрачнее, ведьмы забывают, как готовить зелья, а черные кошки облизают Со слезами на глазах и разрывающимся от горя сердцем призрачная графиня обратила своего тыквенного помощника обратно в груды тыкв и палок. Их она разбросала по всему острову, но заклятие все еще лежало на овощах, и если собрать все тыквы воедино, то можно вернуть тыквавика к жизни. Бабушка беспощадная закончила свою сказку, так и не признавшись, что она и призрачная графиня — это одно и то же лицо. — Его Метлов нашел. У нас должен был быть урок по резке тыквенных фонарей. — Всегда знала, что от волшебников одни неприятности. Наверху в главном коридоре спящего особняка послышались топот ног и разъяренные крики тыквовика. Того плотяного шкафа нет на месте. И пугательную простырю прячут не там. Найдите мне бабушку беспощадную. — Но ведь ты тыквовика можно победить? — спросил Швабрик. — Можно. Однако за это время он стал в миллионы раз сильнее и мощнее. Его уши и голова более восьмисот лет скитались по острову, прислушиваясь к словам и заклятиям других ведьм и монстров, волшебников и магов. Сейчас он сам умен, как целая библиотека. А еще он похитил книгу заклинаний Метлова. Но ты же... Ты же больше не прячешь пугательную простыню в том же платином шкафу, что и 800 лет назад. Прятала бы я ее в том шкафу до сих пор, называлась бы бабушкой первой глупой. Нет, конечно. Пугательная простыня спрятана очень тщательно. а теперь Благодаря твоим проказам и моей смекалке ее никто без моей помощи не найдет. До швабрика и бабушки беспощадной донеслись звуки скатывающегося ковра. Ваше тыквейшество, мы нашли потайную дверь в полу под ковром. Она ведет в подвал. Глаза швабрика расширились от страха, а бабушка беспощадная еще больше вжалась в поленницу. потолке подвала образовалось квадратное пятно ярко-белого света. Цветастые монстры к кубарям скатились по винтовой лестнице. Меньше минуты им потребовалось на то, чтобы обыскать все углы и закоулки, выудить из укрытия притаившихся и выволочь их в коридор. Швабрик сопротивлялся, пихаясь ногами и кусаясь, как самый бешеный бобик, но монстры были сильнее. Они в два счета выставили внука призраков за дверь, дав ему на прощанье пендель. А бабушку беспощадную под строгим надзором конвоя повели наверх, где в столовой вальяжно разлегся тыквавик «Ты ничего от меня не узнаешь», — смело прошипела в воротник своей бордовой мантии бабушка.